Не станет Мария ничего посылать дома у тем более писать. Все это очень похоже на ловушку, на откуда противнику известной Марией и Италии. Он зашел в подъезд, расположенный почти напротив дома 8, закурил. Чувствовал он себя отвратительно, как-то противоречиво. С одной стороны, звонок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 У тебя в плаще ничего, случайно, не завалялось? Или только в штанах? Озорная ты мать!» — кричко хохотнув. И тут Гуров увидел вышедшего из двора мужчину. Его неприметная фигура сливалась на фоне серого облезлого дома. Гуров достал патрон, снял предохранитель,